То, о, о чём эта глава, как будто уже было, потому что о чём бы женщины ни говорили, они невольно вспоминали и о наивных девичьих ухищрениях, своих маленьких секретах, как даже в мужском бытие войны, в мужском деле войны старались не изменить своей женской природе, своему женскому естеству. Но раньше они рассказывали об этом скользь, часто отбрасывая, как негласное, а сейчас будут откровения и подробнее. Что такое быт на войне? Там даже бытом ты его не назовёшь, скорее бытием, потому что слишком рядом было небытие. Но человек не может жить только войной и страхом смерти, а тем более женщина. Не раз я замечала, что женщины даже по прошествии почти 40 лет сохраняли в памяти большое количество мелочей военного быта, которые, как признался муж одной из моих героинь, тоже фронтовик, он забывал в тот же день или через день, О уж во всяком случае не носил в памяти десятки лет. Женщина же берегала. Видно потому, что для неё дающая жизнь прелесть бытия самоценна, неизбывна даже в кромешном аду. Она и там хотела остаться женщиной и должна была оставаться ей. Из воспоминаний Марины Николаевны Щёлоковой, сержанта, командира отделения связи. Жили в земле как кроты. Но какие-то безделушечки у нас Весной веточку принесёшь, поставишь, посмотришь на всё и подумаешь, а ведь завтра тебя может и не быть. И запоминаешь, запоминаешь. Девочке одной прислали из дома платье шерстяное. Мы завидовали, хотя носить своё платье не разрешалось. А старшина, что значит мужчина, ворчал: "Лучше бы тебе простынку прислали, полезнее. У нас простыней не было, подушек не было. Мы спали на ветках. А у меня были припрятаны серьёжки. Когда меня первый раз контузили, я не слышала и не говорила. Сказала себе: "Если не восстановится голос, брошусь под поезд". Я так пела, а вдруг голоса нет? Но голос вернулся. Счастливая я, серёжки надела, прихожу на дежурство, кричу от радости. Товарищ старший лейтенант докладывает: "Дежурная такая-то". "А это что? Как что? Вон отсюда. В чём дело? Немедленно выдернуть серёжки. Что это за солдат?" Старший лейтенант был очень красивый. Все наши девчонки были в него немножко влюблены. Он нам говорил, что из нас требуются солдаты, и только солдаты. Нужен был солдат, а хотелось быть еще красивой. Я всю войну боялась, чтобы не попала в ноги, не покалечила. У меня красивые были ноги. Мужчине что? Ему не важно, если даже попадет. А женщину покалечит, так это судьба ее решится. Рассказывает военный хирург, Вера Владимировна Шивалдышева. Присутствие женщин облагораживало мужчин. Если ты где-то появляешься, у них светлеют лица. Например, они узнают, что санинструктор будет делать медицинский осмотр, стараются вычистить свою одежду, землянку уберут. Я всю войну улыбалась, я считала, что должна улыбаться как можно чаще, что женщина должна светить. Перед отправкой на фронт старый профессор нам так говорил: Вы должны каждому раненому говорить, что вы его любите. Самое сильное ваше лекарство — это любовь. Любовь сохраняет, дает силы выжить. Лежит раненый, ему так больно, что он плачет, а ты ему. Ну, мой миленький, ну, мой хорошенький. Ты меня любишь, сестричка?» Они нас всех, молоденьких, звали сестричками. «Конечно, люблю, только выздоравливай скорее». Они могли обижаться, ругаться, а мы, медперсонал, никогда... За одно грубое слово у нас на казле в плоть до гауптвахты. А всё же на войне женщине трудно, очень трудно. Даже вот в юбке залезать на машину, когда одни мужчины кругом, а грузовики высокие, специальные санитарные машины. Заберись-ка на самую макушку. Надежда Васильевна Алексеева, редава телеграфистка. Дали нам вагоны, нас 12 девчонок, остальные все мужчины. 10 15 километров проедем, а поезд стоит. 10-15 километров опять нас в тупик. Мужчины разложат костёр, трясуд вшей сушатся, а нам где? Побежим за какое-нибудь укрытие там и раздеваемся. У меня был свитеречек вязаный. Так вши сидели на каждом миллиметре, в каждой петельке. Посмотришь, затошнит, и что делать? Не буду же я вместе с мужчинами вшей жарить. Стыдно. Выбросила свитер и осталась в одном платьице. На какой-то станции чужая женщина вынесла мне кофточку, туфли старые. Долго ехали, а потом ещё долго шли пешком. Был мороз. Я шла и всё время держала зеркальце, не обморозилась ли. К вечеру вижу, что обморозила щёки. Да чего глупая была. Слышала, когда обморозишь щёки, то они белые, а у меня красные-красные. Думаю, что пусть бы они всегда у меня были обморожены. А на завтра они почернели. По 19 лет нам было, вспоминает Анастасия Петровна Шелик, младший сержант аэростатчица. Девчонки пошли в баню, а при бане прикмахерская работала. Ну и вдруг на дружку глядя, брови все покрасили. Как дал нам командир: "Вы воевать или на бал приехали?" Всю ночь плакали, оттирали. Одна наша девчонка, Поня курить решила. Командир заметил, на габт вахту посадил. Очень строгий был. На войне как на войне. Иной спрос, иная мера самоотдачи, мобилизованности душевной. Каково же им, 17-летним, 18-летним, было преодолевать в себе женское и от детско-юных впечатлений переключаться сразу на высокое, чисто мужское понимание долга? Этот вопрос на встречу выпускников военно-инженерного училища я задала Станиславе Петровне Волковой. Войну у нее была сугубо мужская работа – минировать и разминировать дороги. Проходы на минных полях, здания. К тому же она была не рядовой сапёр, а командир сапёрного взвода. Женщин-командиров сапёрных взводов был только один выпуск в 42 году. Набрали 80 человек, окончили училище 75. Все попросились на фронт. Станислава Петровна Волкова, лейтенант, командир сапёрного взвода. Когда попала в училище, там сразу военная дисциплина, И на учениях, и в строю, и в казарме всё по уставу. Поблажек нам, как девушкам, никаких не было. Только и слышилось: прекратить разговор, разговорчики, вечером рвёшься посидеть, повышивать, ну что-то женское сделать. Не разрешалось ни в коем случае. А мы остались без дома, без домашних хлопот, и было как-то не по себе. Давали только час отдыха. Сидели в Ленинской комнате, писали письма. Можно было постоять, вольно поговорить, Но не смех, у ни громкого крика это было не положено. Песню можно было спеть? Нет, нельзя. А почему нельзя? Не положено. Вот в строю иди, пой, если дадут команду. Команда запевала, запевай. А так нельзя? Нельзя, это не по уставу. Трудно было привыкать. Мне кажется, я к этому и не привыкла. Только успеешь уснуть, вдруг подъём, как ветром сдувает нас с постели. Начинаешь одеваться, а у женщин одёжек больше, чем у мужчин. То один летит из рук, то другой носок. Наконец, ремень в руке и бегом к раздевалке. На ходу хватаешь шинель и мчишься в оружейную комнату. Там надеваешь чехол на лопату, продёргиваешь через ремень, надеваешь подсумок на него, кое-как застёгиваешься, хватаешь винтовку, на ходу закрываешь затвор и с четвёртого этажа по лестнице буквально скатываешься вниз. В строю приводишь себя в порядок, и на все это даются считанные минуты. А это уже на фронте, сапоги у меня на три размера больше. Загнулись, пыль в них въелась, хозяйка принесла два яйца. Возьми в дорогу, такая худенькая, что скоро переломишься. А я тихонько, чтобы она не видела, разбила эти два яйца, они маленькие были, и почистила сапоги. Конечно, хотелось есть, но победила женская, хотелось быть красивой. Теперь на нашей встрече только одна всегда приезжает в военной форме. Только она её сохранила, больше никто. Вы не знаете, как шинель трёт, какое это всё тяжёлое, какое всё это мужское, и ремень и всё. Особенно я не любила, что шинель шею трёт. Ещё эти сапоги, шаг менялся, всё менялось. Было и смешно, и весёло, но всё равно трудно. Мария Николаевна Степанова, майор, начальник связи в батальоне стрелкового корпуса. Получили обмундирование, старшина построил, выровнять носки. Мы выравниваем, носки ровные, а сами-то мы сзади, почему-то сапоги сорокового, сорок первого размеров, а он носочки, носочки, а потом курсантки, грудь четвертого человека. «У нас это, конечно, не получается», — и он на весь голос. «Вы что там, в карманы гимнастерок-то положили?» — мы смеемся. «Отставить смех», — кричит старшина. Чтобы чётко и правильно отработать приём приветствия, всё от стульев до вывешенных плакатов заставлял приветствовать. Ох и намучился он с нами. В каком-то городе привели нас строем в баню. Мужины мужское отделение, а мы в женское. Женщины кричат: "Кто что закрывает?" Солдаты идут. "Нас не различишь, девчонки мы или мальчишки? Мы и подстрижены, и форма на нас военная". А другой раз пошли в туалет. Женщины милиционера привели. мы ему говорим: "Так куда нам идти?" Он тогда: "Давай на женщин кричать". "Это же девчата, какие-то девчата, то солдаты". Была Исааковна Эпштейн, работает машинисткой в одной из белорусских республиканских газет, а войну была снайпером. Рассказывает, как будто тоже смешно, а глаза полны слёз. Нас, когда мы прибыли на второй белорусский фронт, хотели в дивизии оставить. Мол, вы женщины, зачем вам на передовую? Мы. Нет, мы снайперы. Нас посылают, и куда положено. Тогда они нам говорят: "Пошли вам в один полк. Там хороший полковник. Он девок бережёт". Разные командиры были. Нам так и сказали. Этот полковник нас встретил такими словами: "Смотрите, девки, приехали воевать, воюйте, а другим делом не занимайтесь. Кругом мужчины, а женщин нет, и у вас будет много поклонников. Не раняйте себя. Чёрт его знает, как вам ещё эту Штуку объяснить, война девки. Он понимал, что мы ещё девчонки. В одном немецком посёлке нас разместили на ночь в жилом замке. Много комнат, целые залы. Такие залы. В шкафах полно красивой одежды. Девочки каждое платье себе выбрала. Мне жёлтенькое одно понравилось, ещё халат. Не передать словами, какой это был красивый халат, длинный, лёгкий, пушинка. А уже спать надо ложиться. Все устали страшно. Мы надели эти платья и легли спать. Оделись в то, что нам понравилось, и тут же заснули. Я легла в платье и халат еще наверх. Утром встали, сняли все, надели опять свои гимнастерки, брюки. Ничего с собой не взяли, нельзя. Ложку за голенище воткнешь и все. А в другой раз в брошенной шляпной мастерской девчонки выбрали себе по шляпке. И чтобы побыть в них хотя бы немного, спали всю ночь сидя. Жаль, что фронтовые кинооператоры не сохранили для нас эти кадры, предпочитая снимать бои, железные потоки войск и техники. Но видно, в те героические дни быт казался чем-то мелким, незначительным, и то, что мы сегодня об этом сожалеем, свойство человеческой памяти. Через расстояние многих лет одни события и детали укрупнять, другие уменьшать. И укрупняется человеческое интимное, то, что можно назвать человеческой жизнью. нечеловеческих условиях. Наверное, поэтому телеграфист Казиناида Прокофьевна Гамарёва с такой благодарностью вспоминает сегодня полковника Птицына, которого все девчата в полку звали батей. Он берёг нас, он понимал нашу женскую душу. Под Москвой это же отступление, самое страшное время, а он нам говорит: "Девушки, Москва рядом. Я привезу вам парикмахера, красить брови, ресницы, завивки делайте". Я хочу, чтобы вы были красивыми, и привёз какую-то парикмахершу. Мы сделали завивки, покрасились и такие счастливые были. И это женское, как выглядишь, часто было не только сильнее чувства голода, усталости, желания сна, но и страха смерти. Вот как об этом вспоминает сам инструктор Софья Константиновна Дубнякова. На Ладожском озере попали под сильный обстрел. Кругом вода ранит Человек идёт сразу к дну. Я ползую, перевязываю, подползаю к одному, у него ноги перебиты, сознание теряет. Он меня отталкивает и в свой сидр, мешок, значит, лезет. НЗ свои тянет и есть хочет. А мы, когда пошли по льду в наступление, получили продукты. Я хочу его перевязать, а он в мешок лезет и ни в какую. Мужчины как-то очень трудно голод переносили, а у меня другие мысли были. Я боялась некрасиво лежать после смерти. только бы не разорвало на куски снарядом. Я такое видела. Бежим по грязи, люди падают в эту грязь. Так не хочется погибать в такой обстановке. Ну как молодой девушке лежать в такой грязи? А в другой раз это уж в Аршанских лесах. Там мелкие кусты с черёмухой, подснежники голубые, весь лужок в глубоком цвете. Погибнуть бы вот в таких цветах. Дурашлёп ещё 17 лет. Это я себе так смерть представляла. Любовь Ивановна а Смоловская — рядовая разведчица. Надо еще представить обстановку, в которой они жили, и жили не месяц, не два, а годами, всю тяжесть физических и душевных перегрузок, обрушившихся на них, опасность, которые подвергались ежедневно, чтобы понять, какой ценой им удавалось сохранить эти женские привычки, милые юные странности. Добавим к этому совсем на другое настроение тех дней, когда каждая минута от Дени своему личному, казалось незаконный. Прежде чем об этом расскажет штурман Александра Семёновна Попова, летавшая на ПО-2, я хочу дать слово герою Советского Союза, заслуженному лётчику-испытателю Марку Галаеву. Что такое один вылет? Это огонь зенитных средств всех калибров, до автоматного огня включительно. ПО-2 работали на предельно малых высотах, порой на бреющем полёте. Это ночные истребители противника, это слепящие прожектора, а зачастую это еще и непогода. Низкая облачность, туман, снег, обледенение, штормовой, бросающий легкую машину с крыла на крыло, вырывающий ручку управления из рук ветер. Причем все это на ПО-2, маленьком, тихоходном и к тому же легко воспламеняющемся и горящим, как спичка, как сухой порох. Надо ли было пускать девушек на войну? Не знаю. Но восхищаюсь ими безмерно. Ночные ведьмы, так писала фашистская печать о наших лётчицах, утверждая, что это женщины-бандиты, выпущенные из тюрем. А вот какие они были. В Есинтуках Александру Семёновну Попову знает каждый. Когда я не застал её дома, соседи подсказали, что можно найти её в местном краеведческом музее. Как пошла на пенсию, так только там ее и ищи. Людей к нам приезжает много, и все хотят познакомиться с ней, послушать. Один раз летала она в Москву. Так на пропускном контроле ее задержали. Что у вас в чемодане металлическое? А там у нее один жакет лежал, но весь в золотом металле. Не каждый мужчина имеет столько наград, как она. Александра Семеновна действительно сидела в одной из маленьких музейных комнат и вязала что-то малиновое детское. Объяснила. «Пока экскурсии нет, отдыхаю. Две-три экскурсии в день — это опять два-три раза. Я на войне побываю. Меня подруга научила. Хочешь успокоить нервы? Возьми спицы в руки». Спицы в ее больших сильных руках казались игрушечными. Александра Семеновна Попова, гвардии лейтенант, штурман. В мае 42-го года мы вылетели на фронт. Нам дали самолет ПО-2. До войны на нем училась летать молодежь в аэроклубах. Но никто не мог и подумать, что его будут использовать в военных целях. Самолёт был деревянной конструкции, с плоши с фанеры, обтянутой перкалью. Достаточно было одного прямого попадания, как он загорался и сгорал в воздухе, не долетая до земли. Единственная солидная металлическая деталь это сам мотор М-11. Потом уже под конец войны нам дали парашюты и поставили пулемёт в кабине штурмана, а до этого не было никакого оружия. 4 бомбодержателя под нижними плоскостями и всё. Вы спрашиваете, как мы выдерживали? Я вам расскажу. Перед уходом на пенсию я заболела от одной этой мысли: как это я не буду работать? Приехал врач, сделали мне кардиограмму и меня спрашивают: "Вы когда перенесли инфаркт?" Какой инфаркт? У вас всё сердце в рубцах. А эти рубцы видны с войны. Ты заходишь на цель, тебя всю трясёт, всё тело покрывается дрожью, потому что внизу огонь. Истребители стреляют, зенитки расстреливают. Несколько девушек вынуждены были уйти из полка, не выдержали. Летали мы в основном ночью. Какое-то время нас попробовали посылать на задания днём, но тут же отказались от этой затеи. Наши ПАУ-2 ПО подстреливали из винтовки. Делали до двенадцати вылетов за ночь. Я видела Покрышкина, когда он прилетал из боевого полета. Это был крепкий мужчина. Ему не двадцать лет и не двадцать три, как нам. Пока самолет заправляли, техник успевал снять с него рубашку и выкрутить. С нее текло, как будто он под дождем был. Можете себе представить, что было с нами? Прилетишь и не можешь даже из кабины выйти. Нас вытаскивали. Не могли даже планшет нести. Тянули по земле. Самолет после выполнения задания оставался на земле несколько минут и снова в воздух. Представьте себе наших девушек-оружейниц. Им надо было за эти несколько минут четыре бомбы, это четыре сотни килограммов, подвесить к машине вручную. Организм до такой степени перестраивался, что мы всю войну с женщинами не были. Никаких у нас женских дел не было, но вы сами понимаете, а после войны не все смогли родить. Мы все курили, и я курила, такое чувство, что ты немножко успокаиваешься. Прилетишь, тебя всю трясет, закуришь, успокоишься. Ходили мы в брюках, гимнастерке, зимой еще меховая куртка. По неволе и в походке, и в движениях появлялось что-то мужское. Когда кончилась война, нам шили платье хаки. Мы вдруг почувствовали, что мы девчонки. 365 боевых вылетов сделала штурман Александра Семеновна Попова. Летала на Керчь, Севастополь, Брест, Варшаву, Берлин. После войны 30 лет работала геологом. В 50 лет поступила во второй институт и окончила его. Стала историком. Увидела, что с годами не могу быть хорошим геологом. Хороший геолог всегда в поле, а у меня уж и силы не те. Работаю сейчас учительницей. Там молодёжь, а с ней никогда не состаришься. Из нашего полка Женя Жигуленко в 54 года поступила в Аугик и окончила режиссёрский факультет. Сейчас снимает фильм о нашем полку. Вот какие у нас девчата. С Софией Адамовной Кунцевич мы встретились через несколько дней после вручения ей золотой международной медали Florence Nightingale. Она ждала меня в библиотеке Минского технологического института, где работает уже 30 лет. Все давно разойдутся, а я сижу. Всегда работа найдётся. В квартиру приду одна, а тут с книгами, подарки, диплом и сама золотая медаль хранятся тут же в ящиках, с книжными карточками. Здесь и военные фотографии, сбережённые фронтовые газеты, вся моя жизнь, я вам признаю, здесь, на людях. Софья Адамовна Кунцевич, старшина санинструктор стрелковой роты. Молодые пришли меня поздравлять и удивляются. Как это вы могли вытащить 147 раненых? Посмотришь, такая худенькая на военных фотографиях.